Ронни. В середине 70-х у меня был сверкающий белый кабриолет Buick Skylark 1953 года выпуска. Великолепные изгибы, блестящий хром, шины с белой полосой, двигатель V8. Один из 1690 экземпляров, когда-либо изготовленных. Типичный классический американский автомобиль. Куда бы я ни приезжал, Авто неизменно привлекало внимание. Однажды я ехал по западному Голливуду с опущенной крышей. Подъехал к знаку остановки на хиллдейл Авеню в переулке сбоку от бульвара Санта-Моника. Пока я ожидал возможности свернуть, к пассажирской стороне моего авто подошел парень с растрепанными длинными волосами и темными солнцезащитными очками. Вы же Робби Кригер, верно? Ага! Улыбнулся я в ответ, ожидая, что он попросит. Рукопожатие или автографе. Вместо этого он сурово произнес низким голосом. «Мы должны вместе закинуться кислоту и сдохнуть». Я вежливо ответил. «Ну, на этой неделе я очень занят. Давайте попробуем позже». И быстро уехал. Когда вы участник The Doors, у вас много историй, связанных с жертвами употребления кислоты, то и дело попадающимися вам на пути. Подобные встречи и истории порой воспринимаются со смехом, когда вы не знаете человека, но задевает, когда под кислотой ваш собственный брат. Мы писали свои имена, Робби и Ронни, но иногда взаимно соглашались переключиться на Робби и Ронни, а затем вернуть привычное правописание обратно, в зависимости от нашего настроения. Мы с братом не были полностью идентичными. У него чуть более темная кожа и чуть более светлые волосы, Но мы вышли на свет из одной матки в один день. Все-таки между близнецами есть особая связь, которая вряд ли есть у простых братьев и сестер. Ронни и я были спортивными и успешными ребятами в детстве, но оба пережили стадию гадкого утёнка» в подростковом возрасте. Я располнел, и у меня появились прыщи. Но проблемы Ронни были куда более эмоциональными. Он замкнулся в себе и стал одиночкой. У детей есть особое чутьё к проявлениям слабости. И согласно законам джунглей, мои друзья принялись высмеивать не меня, а моего брата. Но вместо того, чтобы поддерживать брата, я пустил все это на самотек. Принятие в коллектив для подростка означает все. Боясь за свою избранность, я не предпринял ничего, чтобы ему помочь. До сих пор пинаю себя за это. Я бы отдал все, чтобы вернуться в прошлое и сделать правильный выбор, учитывая, что позже случилось. Но такова жизнь. Я отправился в Мэнло, Ронни, в школу Стивенсон, что недалеко от Монтерея. Отец увлек нас обоих игрой в гольф в юном возрасте. Но Ронни добился действительно внушительных успехов в этом. А школа Стивенсон славилась гольф-командой. От кампуса до всемирно известного гольф-клуба «Пебл-Бич» Было недалеко, поэтому я регулярно навещал его, и мы играли. В те времена это стоило лишь пять баксов за раунд. Сегодня это примерно в сто раз дороже, не включая налоги, чаевые и аренду гольф-кара. Ронни и я были конкурентноспособными, играя в гольф в детстве, но когда выросли, он заметно превзошел меня. Он мог бить не прямо, но ударял далеко. В лучшие моменты он был скретч-гольфистом, Мог играть на большинстве полей без какого-либо гандикапа. В подростковом возрасте он набирал около 70 баллов, иногда меньше. Я же занимался гольфом всю жизнь и даже в лучший день, когда везет, максимум наберу 75 баллов. Он был одним из двух лучших игроков в гольф в школе Стивенсона и когда-то стремился стать профессионалом, но так и не стал. Когда не было 18, кто-то дал ему плохую кислоту. Его охватило глубокое чувство страха, и он два дня отказывался выходить из комнаты. Оглядываясь назад, очевидно, что с Ронни было что-то не так с юных лет. Но его бет-трип, похоже, усугубил эти проблемы. Он буквально замкнулся в раковине и развил одностороннее мышление целый день играть в гольф, всю ночь сидеть в доме в одиночестве. Последствия его неудачного трипа — одна из причин, по которой я перестал столь бесцеремонно предлагать кислоту всем друзьям. И в этой точке наши дороги разошлись. Ронни учился в Западном университете Калифорния в Сан-Диего, месте, известном как убежище для тех, кто так и не поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе или в Государственный университет Сан-Диего. Он бросил учебу через год или два, чтобы устроиться работать на территории загородного клуба «Ривьера», членом которого был наш папа. Отец не был в восторге от того, что Ронни отказался от высшего образования и пренебрегал дресс-кодом «Ривьеры», прогуливаясь по окрестностям клуба в потрепанной одежде. Но Ронни все еще преследовал цель стать профессионалом. Он выиграл пару клубных соревнований, однажды ударив по мячу на расстоянии более 300 ярдов старой деревянной клюшкой, но все еще не мог зарабатывать на жизнь спортом. У него не было ученой степени или каких-либо других карьерных устремлений. Я пытался вырвать Ронни из мрачной пучины, в которую он погружался, взяв его с собой в турне The Doors в качестве Роуди. Роуди. От английского Роадай. Дорожный менеджер артиста. Когда мы только начинали. И это немного помогло. Группа была ему рада и наслаждалась его компанией. В любом случае, мы все были странными парнями, так что он отлично вписывался. Но когда нам исполнилось 20 и The Doors добились успеха, Я постоянно записывался и гастролировал, и Ронни не смог продолжать с нами. Казалось, что чем выше мой успех, тем больше страдал Ронни. Пока я играл на гитаре на сцене перед тысячами фанатов, он стриг газоны на ривьере. Он смог найти работу, даже женился раньше меня. Но его демоны никогда его полностью не покинули. Годы шли, я пытался помогать ему материально, но не мог помочь его психологическому состоянию. Которая постепенно ухудшалась, и дошло до того, что его поместили в лечебницу. Близнецы имеют уникальный опыт взросления параллельно с другим человеком. Ты узнаешь о жизни в том же темпе, и вы можете, если хотите, буквально идти в шкуре друг друга. Но даже имея общий бэкграунд и окружающую среду, два близнеца все равно могут оказаться по две совершенно разные стороны.